«Бандиты должны были вернуть то, что потеряли, а потом все равно убили бы его». «Вы... вы меня арестуете?» — робко спросила Анка. «Вот теперь-то мы и займемся вашей персоной. Кто знает, не лучше ли в целях вашей безопасности именно так и сделать. Только я вижу, что пан Пажистый испытывает непреодолимое желание окружить вас заботой и вниманием, «А учитывая, что вы не прикасались к деньгам и вернули их добровольно, считаю нецелесообразным лишать его возможности выказать свое к вам отношение». Анка из-под глянула на Кароля и увидела его улыбающееся лицо. «Единственное, что я считаю нерешенным, это как обеспечить ее безопасность, пока дело не закончится. Что вы можете посоветовать?» «Майор на какое-то время задумался. «Опасность есть, это факт. «Считаю, что все должно закончиться в течение ближайших нескольких дней. «Анка Эльмер мне еще будет нужна. «Впрочем, и вы тоже. «И майор посмотрел на меня. «Кажется, даже завтра. «Если это возможно, я просил бы ни на шаг не выходить из этой квартиры. «Когда возвращается ваша невеста?» Теперь же непосредственно ко мне обратился майор. Завтра она прилетает в полдень. Да, не совсем складно получается, она сразу попадет во всю эту кашу. Но иного выхода я не вижу, если только действительно не арестовать Анку Эльмер. А нельзя ли вам, пан Пожистый, на несколько дней освободиться от работы и увезти ее куда-нибудь? Сейчас стоит прекрасная погода... Недолгий отдых в горах или на побережье успокоит ваши нервы, но и там надо будет соблюдать осторожность. «Если за квартирой наблюдают, естественно, они пошлют за нами своих людей», — заволновался Кароль. «Поручик Герсон изыщет способ, как незаметно вывести отсюда пани Эльмер». «Это детали, которыми сейчас мы заниматься не будем. Главное, чтобы пан Царна получил согласие своей невесты использовать ее квартиру в качестве временной базы». Майор посмотрел на меня с улыбкой. «Все зависит от того, какое у нее в тот момент будет настроение», — осторожно ответил я и тоже улыбнулся, чтобы хоть как-то скрыть свою неуверенность. «А что я мог ответить?» На мое рассуждение на эту тему прервал появившийся Герсон. Уточнив еще кое-какие детали, оба офицера уехали, оставив мне сумку. Наконец-то оба столь жаждаемых мной предмета вернулись на свои места. С девушкой в придачу. Видимо, я родился в рубашке. «Ты знаешь фамилию майора?» спросил Кароль, когда закрылась за ними дверь. Помнится, он говорил «выдма». Он мне понравился, потому что оставил тебе Анку, съездил я, не удержавшись. А вот что мне оставил, тебя это совершенно не волнует. Анка, прошу вас, чтобы было все в полном порядке перед приездом Терезы. Не переверните здесь все вверх ногами. Поесть, кажется, действительно ничего нет, но утром я вам принесу. Обыск на Градовой произвели без хозяина мастерской Зигмунда Лучика. Промышленный отдел сообщил, что Лучик постоянно живет в Юзефове, но появляется там весьма редко, поэтому повестку с вызовом в милицию ему невозможно было вручить. Такое стечение обстоятельств лишило майора возможности задать Лучику несколько вопросов, на которые ему очень хотелось бы получить ответ. Барак, сарай и вся территория, на которой размещалась бетонная мастерская, были тщательно обследованы. В бараке и сарае, где полно было всякого хлама, поломанной мебель, разных инструментов и форм для бетонного литья, а также несколько мешков с окаменевшим цементом, ничего не нашли. После осмотра территории возле одной из стен сарая заметили свежую землю. После раскопок на дне глубокой ямы было обнаружено два трупа. После их освидетельствования было установлено, что смерть наступила от пистолетного выстрела. Когда были изучены найденные пули, удалось без особого труда установить, кому принадлежит пистолет, из которого стреляли, а значит и кто был виновником их смерти. Записки Анатолия Сарны